и его бесноватого водителя освещал лишь тусклый свет единственного фонаря, отбрасывавшего маслянистые отблески на дорожный асфальт и на хромированные детали автомобиля. Черный автомобиль, скорее всего, все же Гранд-Ам, въезжал в маленький городок у шоссе номер один. Кинул, узнал это место. Он сам проезжал там еще сегодня. «Розвуд?» — пробормотал он себе под нос. «Это же Розвуд! Дорожный ужас спорят на север. Все правильно. По шоссе номер один, той же дорогой, что и кинул.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 Парень с картины как будто хотел сказать Кинулу. «Эй, старик, знаешь чего? Мне покласть на ваш гребаный мир, который вы называете цивилизованным. Я человек настоящего поколения X И новое тысячелетие, вот оно, здесь, за рулем этой самой раздолбанной, вздыбленной колымаги». Кинул вспомнил, что сказала тетя Труди, когда увидела эту картину. Она сказала, выброси ее в реку Саку». И теперь Кинул понял, что тетя была права. Правда, Саку осталась уже в 20 милях позади, но...